Лето, воскресенье, дачный поселок, на автобусной остановке стоит семья из шести человек, муж, жена и четыре сына, и слепой дедушка, все ждут последний автобус, тот подъезжает переполненный, муж с трудом запихивает туда жену с детьми, а сам остается с дедушкой, ну делать нечего, надо идти пешком, но идут они, значит идут, а слепой палочкой перед собой по асфальту тук-тук, тук-тук, тук-тук, мужика достал, он и говорит, «Послушай, дед, ты бы хоть резинку на конец надел?» Дед ему отвечает. «А если бы ты на свой конец надел резинку, мы бы сейчас ехали в автобусе».